Глава десятая. Тайна ночных бульков. Длинный день подходил к концу. Остались позади непостижимые рюандзи, милые башки в вязаных шапочках, изысканный золотой павильон, пруд с камнем уплывающая черепаха и камнем приплывающая черепаха, в которых Потапов никак не мог опознать черепах. Драконы набились в автобус и переговаривались, обсуждая увиденные. Жемчужина вела себя очень буйно. Она вырвалась из лап Дзяна и летала по салону, стараясь стукнуть какого-нибудь дракона. «Она еще маленькая», — извинялся за нее Дзян. «Она не умеет прилично себя вести. Она перевозбудилась от такого количества впечатлений, бедняжка». Потапов почесал фингал под левым глазом правой головы, которая ему поставила шустрое сокровище, и сказал, «Приманку-то приготовили, но этот футбольный мяч, покрашенный белой краской». «Да, конечно», — кивнул Амэну «Я ночью красил. Она сохнет в павильоне для медитаций. Когда пойдем любоваться луной, заберем». «Да чтоб тебя без зоны съели!» — воскликнул Кицаль, которому жемчужина влепилась прямо в нос. «Дзян, уйми свою цацку, а не то я застрелю ее!» «Оружие сдано при въезде на территорию Конгресса!» — возразил Дзян. «У настоящего мужчины всегда найдется из чего пристрелить наглую бижутерию!» — проворчал Кицаль. «Это все же странно, вы не находите?» — сказал лорд-дракон. «Жемчужины, как правило, не летают по автобусу. Это неприлично. В нашем клубе это не непринятое». Кицаль показал жемчужине язык. Та обиделась и кинулась на нехорошего дяденьку-дракона, но промахнулась. «Ой!» — воскликнул Потапов, которому жемчужина вмазала в правый глаз левой головы. «Ещё немного, и мне нечем будет любоваться луной. Глаз не останется. Хорошо, что у меня шесть глаз, а не два. Повезло!» «Вы правы, Потапов, Сан. Во всём надо видеть хорошие», — сказал аменоано «А вот не надо дразнить жемчужину», — проворчал Зян. «Кицаль её нарочно дразнит». «Мы приехали», — — сказал Амэ Уважаемые господа делегаты, теперь мы все идем к павильону любования луной. Я приношу свои извинения, это не совсем правильный павильон. Мы находимся в монастырском саду Тенрюдзи. а в монастырских садах дзен все было приспособлено для медитации, для постижения сути сущего, а не для такого суетного действия, как любование луной цветами и так далее. Павильоны для любования луной строили обычно в садах знати, начиная с периода Нара, 710-794 год, И Хаян, 794-1155 год. В те давние времена изысканные аристократы вели обычай любования луной Цукими в пятнадцатый день восьмого месяца по лунному календарю. Считалось, что именно тогда луна самая красивая. В этот день до сих пор готовят цукимиданго белые рисовые колобки, круглые, как луна, и украшают павильоны для любования луной колосками мисканта, символизирующего процветание. Место, откуда любуются луной, веранда или беседка, называется цуки -мидай. Прошу прощения за это невольное поучение, я увлекся. — Конечно, сегодня 15 ноября, а не пятнадцатый день восьмого лунного месяца. Но мы хотели показать уважаемым гостям нашу прекрасную японскую луну, и мы сделали слабую копию знаменитого павильона для любования луной из императорской виллы Кацура. — Ну да, без павильона мы бы луну не увидели, — проворчал Кицаль. — Что за дикий народ? Чтобы увидеть луну, им надо построить специальный домик. — Многоуважаемый Дзянфу Цанлон, я приношу глубочайшие извинения, — поклонился Амэ Но ваша многоуважаемая жемчужина ведет себя слишком активно. Она помешает остальным расслабиться и насладиться созерцанием луны. Не буду ли я... Слишком дерзок, если попрошу усмирить ее как-нибудь на время любования луной. — Я тоже приношу свои глубочайшие извинения, многоуважаемый Амэну Ану. Дзян тоже поклонился. — Но я не знаю, как это сделать. Лучше я уйду и погуляю с ней в саду, чтобы не мешать уважаемым делегатам. — Ни в коем случае, — ужаснулся Амэну это нарушит вашу гармонию. «Ребята, а может её спрятать в какую-нибудь коробочку или засунуть в мешок?» — предложил Кицель. «У моей сестры была канавейка, так она засыпала, когда ей на клетку накидывали платок. Она думала, что настала ночь. Впрочем, ночь уже настала. ох ну и луна! Даже у нас в Америке такой толстой луны нету! «Не смотрите, не смотрите!» — заторопился Амэнуану и даже развернул Кицаля спиной к луне. «Вот сядем в павильоне, тогда и любуйтесь у «А кого-нибудь есть платок?» — спросил Кицаль. «У меня!» — и Потапов размотал с левой шеи подаренный платочек с кленовыми листьями. «Давайте ее завяжем!» — и потянулся к жемчужине. Дзян отстранил его, взял платок, сам набросил его, завязал узлы. Не так, — не одобрил Потапов, — вырвется. — Надо было сделать узел, умиротворенный бамбук, — поправил Амэ Без бамбука обойдется, — проворчал Дзян. — Смотрите, она и вправду притихла. Жемчужина в узелке замерла. — Воп! — Так и должна вести себя прилично воспитанная жемчужина, — удовлетворенно заметил сэр Севил. — Вы ее избаловали, мистер Дзян. — Что ж, она у меня единственная, — вздохнул Дзян, признавая свое несовершенство как воспитателя жемчужин. — Надо отдать ее в хорошую закрытую школу, — сказал сэр Севил, — а потом в Кембридж. — Я, знаете ли, решительно предпочитаю его, Оксфорду. — Я приношу свои извинения, но Луной полагается любоваться молча, — сделал замечание Амэнуану, — или, в крайнем случае, сочиняя стихи. — А почему он все время извиняется? Он же не виноват? — шепотом спросил Потапов у Франсуа, пока все рассаживались на полу павильона. — Положено, — объяснил Франсуа. А вот хоть тайфун прилетит, а Амэ все равно должен извиниться, что не предусмотрел тайфун. Молчи, Моншар Потап, не огорчай, аме Наконец все расселись. Внутри павильона оказались Потапов, Франсуа, Дзян, Кицаль и Сэр Севил. Снаружи, как гостеприимный хозяин, сел аме Нуану, Пифон свернулся кольцами вокруг павильона, внутрь он просто не вошел бы. Все молчали. Жемчужина в Потаповском платочке была неподвижна, только пару раз повернулась сбоку-набок. Дзян с облегчением устроил ее на деревянном настиле павильона — Лапы устали все время стискивать вертлявую драгоценность. Сверху на узелок с жемчужиной Дзян положил хвост для страховки, чтобы чувствовать, если она укатится или ее кто-нибудь стащит. Но жемчужина вела себя тихо. Может, она тоже любовалась луной сквозь ткань платочка? Потапов вздохнул. Было красиво, но скучновато. хотелось обсудить яркую луну изящный павильон вкусный ужин луна на небе и луна в пруду какая истина сказал аменноано «Та, что вверху, настоящая!» — обрадовался Потапов возможности прервать молчание. «По крайней мере, у нас, на Урале, настоящая луна всегда сверху, а отражение от нее вниз падает. Понимаешь, друг аме его земля притягивает. По Ньютону!» «Молчи, варвар Потап!» — зашептал ему Франсуа. «Это стихи, называются хайку!» И сказал, используя первую строчку из Потаповского выступления. Та, что вверху, настоящая, та, что внизу, подобие. Все, как в родном Париже. А Мэнуану одобрительно кивнул, в игру вступил Дзян. Покоем дышит гора, покоем дышит луна, лишь отражение тревожно. И правда, отражение луны в этот момент дрогнуло, Разрезалось на кривые ленточки, и в пруду опять кто-то булькнул. отражение живет своей жизнью. а если бы моя тень ушла своим путем!» — сказал Амэнуану, слегка беспокоясь. Бульк повторился совсем близко от берега. «Это карп, плывущий вверх по каменному водопаду, стена этот усилий», — объяснил Дзян. Все посмотрели на каменный водопад и Карпа. Карп не булькал, и богиня Каннон над ним тоже прилично себя вела. «Такие стихи без рифма и ритма я запросто сочиню», — подумал Потапов, собрал все свои интеллектуальные силы и выдал хайку. «Чего торчать-то без дела? Пошли ловить чудовище! Где ваша приманка?» Все изумлённо посмотрели на Потапова, не ожидали от него такого подвига. — Нить дружбы повисла в ночи, как луч луны, мой друг прав, — тепло сказал Амэ поднимаясь. — Мне жаль прерывать любование луной, но эти варварские негармоничные больки нарушают наше созерцание. Сначала поймаем чудовище, а потом долюбуемся луной. «Кто останется жив?» — проворчал Кицаль. «Вот заставили кольт сдать, а как бы он пригодился. Я бы пристрелил этого булькающего товарища. А теперь у меня даже лосо с собой нет. Где планируется охота?» «Идите вон туда, где длинный узкий участок берега вклинился в гладь пруда», — показал Амэнуану. Потапов, Франсуа, Кицаль, Сэр Сэвил и Дзян с узелочком вышли из павильона. Пифон помедлил, ему не хотелось покидать уютное место за павильоном, он устал. Все-таки три тысячи лет, солидный возраст. Но после недолгих колебаний он тоже пополз за остальными. Аменуану пошел в павильон для медитаций и быстро вернулся. В лапах он нес что-то круглое, завернутое в фуросики с кленовыми листьями, ему тоже такой платочек подарили. «Господа, осмелюсь предложить всем спрятаться», — сказал он. «Потапов Сан и Франсуа Сан, вон за теми камнями. Эти камни символизируют стойкость в борьбе с неизвестным, самые нам подходящие». «А Кицаль Сан, Дзян Сан и Сэр Сэвил?» «Где Кицаль?» «Нету», — оглянулся Дзян. «Он сзади шел». «Да здесь я», — отозвался Кицаль, здесь я», — отозвался Кицаль, догоняя компанию. «Темно, я не туда пошел, чуть не заблудился, а лорда нету, это подозрительно». «Может, он остался любоваться луной?» — предположил Потапов. «Нет, он вышел вместе со всеми, а потом я побежал за приманкой и не видел его», — сказал Амэнуану. «Ничего, справимся без него». — Многоуважаемый Пифон Сан, как удачно, что вы с нами. Вы как раз подходящей длины. Лягте и огородите территорию, чтобы чудовище не сбежало в сторону храма. — Это нетрудно. Лежать в моем возрасте — милое дело, — отозвался Пифон, вытягиваясь в длинную дугу, огораживающую изрядный кусок берега. Только изъян в рассуждениях вижу изрядный. Если чудовище черные мысли направит к побегу, то через меня оно, думаю, я не полезет, а уплывет снова в пруд, и поймать его там не удастся. А Мэнуану, не слушая, развернул платочек и показал жемчужину. Она была такого же размера, как настоящая, и такая же белая и сияющая, только круглее, чем настоящая. Все-таки в прошлой жизни она была мечом. А Мэнуану подстелил платочек и положил фальшивку на берег. Отошел подальше и спрятался за камнем. Драконы — крупные существа, но маскироваться они умеют, и в темноте берег казался пустым — Только три шара сияли — луна в небе, луна в пруду и так называемая жемчужина на берегу. «Три луны, вижу я, благодарный, три луны светят тебе один раз в жизни. Какое счастье!» — прошептал Аменуану и сам себе скомандовал. «Тихо!» Все молчали. Даже жемчужина не шевелилась в платочке от зяна Три луны тоже молчали. «Отсюда можно любоваться луной ничуть не хуже, чем из павильона», — думал Потапов. «Даже лучше три луны видно». «Ой, опять хвост чешется». Не успел Потапов почесать хвост, как в пруду у самого берега громко булькнуло. Из воды вылезли длинные щупальца, и «хвать жемчужину!» Но Амэнуану не дремал. Сверху на чудовище упала сеть, стягивая его в вертящийся сопротивляющийся ком. «Прожекторы!» — скомандовал кому-то Амэнуану. «И тащите его на берег!»